Параграф 1. Священный союз в борьбе с революционным движением в Европе. Расшатывание венской системы. Защита феодально-абсолютистского статус-кво в Италии. Контрреволюционная доктрина. Вмешательство. Декларация 12 мая 1821 года. Неустойчивость венской системы обнаружилась сразу после ее создания. Страница 567 Участники Священного Союза не сумели превратить его в инструмент эффективного противодействия революционным процессам, и Форум Разрешения Спорных Международных Проблем. Ахинский Конгресс 1818 года лишь расширил число великих держав до пяти, Пентархия, и именно эти пять стран Англия, Россия, Австрия, Пруссия и Франция вершили судьбами Европы в 20-х годах 19 века. Самой серьезной проблемой, с которой столкнулась пентархия вскоре после Ахенского конгресса, стала проблема поднимавшейся новой революционной волны. В 1819 году в ряде стран Западной Европы Германские и итальянские государства, Испания, Португалия и другие, множились выступления против феодально-абсолютистских порядков. Первый удар реакция обрушила на демократическое движение в германских государствах. Секретная австро-прусская конвенция 1 августа 1819 года в Теплице, о совместных репрессивных акциях против германских радикалов. Надежды на обещанные в 1813-1815 годах в германских государствах конституционные реформы сверху рухнули. иная ситуация сложилась в испании португалии и неаполитанском королевстве в 1820 году там в результате революции под нажимом снизу были введены конституции для определения политики священного союза в отношении этих революций в октябре тысяча года в тропау Оппаве был созван второй после Ахенна конгресс, продолживший в 1821 году свою работу в Лайбахе, Любляне. Центральное место на конгрессе, где участвовали представители Австрии, России, Пруссии, Англии и Франции, заняло обсуждение событий В Неаполитанском королевстве Меттерних предложил использовать австрийские войска для подавления неаполитанской революции. Однако Англия и Франция, опасаясь нарушения европейского равновесия в результате оккупации Австрии значительной части Апеннинского полуострова, первоначально Выступили против этой акции. Решающее слово здесь принадлежало Александру Первому. Он придерживался на первых порах концепции о Священном Союзе, как всей европейской организации. И был сторонником принципа консенсуса, единства акций всех главных его членов. Лишь убедившись, что Англия и Франция не станут противодействовать контрреволюционной акции Священного Союза в Италии, Александр I санкционировал австрийскую интервенцию. Предварительно он получил письменные гарантии Меттерниха, что его войска, подавив неаполитанскую революцию, немедленно покинут Юг Италии. К концу работы Конгресса в Тропао-Лайбахе реакционные творцы Священного союза попытались узаконить контрреволюционную доктрину вмешательства в дела других государств. 12 мая 1821 года была принята Декларация трех монархов России, Австрии и Пруссии об открытой вооруженной борьбе Священного Союза с революционными движениями во всем мире. Интервенция Священного Союза в Испании, 1823 год Отход Англии от согласованной политики Четверного Союза. Третий Конгресс Священного Союза в Вероне, Северная Италия, собрался в октябре 1822 года для организации вооруженной интервенции против революционной Испании. Россия, Австрия и Пруссия по прежнему выступали единым фронтом в верроне к ним безоговорочно присоединилась франция где к тому времени к власти пришли твердолобые ультрараялисты правительство виллеля иную позицию заняла англия начало верронского конгресса совпало с усилением англо-русских противоречий, прежде всего на Ближнем Востоке. Возобновилось также традиционное англо-французское соперничество, особенно на Пиренейском полуострове и в Латинской Америке, где Англия и Франция стремились политическими и торгово-экономическими методами заменить Испанию и Португалию терявших контроль над своими латиноамериканскими колониями Главное место на конгрессе в Вероне занял вопрос о революциях на Пиренейском полуострове Углубление революций в Испании и Португалии побудило участников священного союза выступить за их подавление силами Франции. Англия, стремясь подорвать влияние последней, высказалась против французской интервенции. Страница 568. Всё же в ноябре 1822 года Четыре участника Конгресса – Россия, Австрия, Пруссия и Франция – приняли окончательное решение задушить Испанскую революцию. Весной 1823 года французский экспедиционный корпус пересек Пиренеи и в мае 1823 года занял Мадрид. Революция была жестоко подавлена. Реакция торжествовала победу. Но участники пентархии лишились поддержки Англии. Опираясь на все растущую промышленную мощь Великобритании, ее новый министр иностранных дел Каннинг предпочел вернуться к традиционной английской политике свободы рук. Отход Англии от согласованных действий Пентархии имел далеко идущие последствия. Это вновь вело к расколу Европы на сепаратные союзы и коалиции. Отношения европейских держав к революциям 1830-1831 годов во Франции, Бельгии и польскому восстанию 1830-1831 годов. Новый серьезный кризис в европейских международных отношениях Наступил в начале 30-х годов. Свершившиеся одна за другой революции 1830 года во Франции и Бельгии еще больше углубили главное противоречие международных отношений 1815-1850 годов, соперничество Англии и России. Луи Филипп Орлеанский сделал основную ставку на англо-французское сближение. Одним из первых актов согласованных действий Англии и Франции стала их политика в отношении Бельгии. Оба правительства по разным своекорыстным интересам были заинтересованы в отделении Бельгии от Голландии и создании на перекрестке важных западноевропейских торговых путей небольшого буферного бельгийского государства. Именно поэтому Англия и Франция, в соответствии с практикой, установившейся после Ахенского конгресса Священного Союза, выдвинули план передачи решения бельгийского вопроса на рассмотрение конференции послов пяти великих держав в Лондоне. Революционными событиями во Франции и Бельгии больше всех был напуган Николай I. Первоначально царь был настроен очень решительно. Однако организовать антифранцузскую и антибельгийскую коалицию по образцу коалиции конца XVIII начала XIX века Николаю не удалось. Во-первых, Австрия и Пруссия, занятые борьбой за влияние на германские государства и искавшие для этого дипломатической поддержки Англии и Франции не захотели примкнуть к новому антиреволюционному крестовому походу. Во-вторых, пока Николай I ожидал вестей от своих посланцев из Вены и Берлина, в королевстве польском вспыхнуло национально-освободительное восстание. 1830-1831 годов, потребовавшее у царизма значительных сил для его подавления. Англия и Франция, не оказав полякам никакой реальной помощи, тем не менее в дипломатическом плане немедленно связали бельгийские и польские вопросы в обмен на молчаливые согласия англии и франции не мешать царю при поддержке австрии и пруссии заключивших с николаем первом военную конвенцию расправляться с польскими повстанцами россия согласилась направить своего представителя на лондонскую конференцию послов великих держав. Там в декабре 1830-го, январе 1831-го года были подписаны протоколы о признании независимого бельгийского государства и о его постоянном нейтралитете. Система венских границ 1815 года дала первую трещину. Революции 1848-1849 годов и кризис венской системы. Революционная волна 1848-1849. 1849 -го годов нанесла новый удар по принципам Венской системы, предусматривавшим согласованные действия пяти великих держав по охране трактатов 1815 -го года и борьбе с революционным духом. Англия уже отошла от общей с другими державами политики. В 30-х годах схожую политику стала проводить июльская монархия во Франции. Что касается Пруссии и Австрии, то их правящие круги были деморализованы развернувшимися там в 1848 году революционными событиями. Самым слабым звеном венской системы оказалась Австрийская империя. Именно в ней послышались первые далекие раскаты Грозного 1848 года, неудачное польское восстание 1846 года в Галиции. И именно против трактатов 1815 года в Северной Италии началась война Сардинского королевства Пьемонта с оккупационным корпусом австрийского фельдмаршала Радецкого летом 1848-го, весной 1849-го года. Страница 569-я И хотя это первая австро-итальянская война закончилась поражением Пьемонта, уже к концу 1848 года стало ясно, что без иностранной военной помощи извне австрийская монархия вряд ли сама справится с внутренними потрясениями. В августе 1849 года царские войска совместно с австрийской армией раздавили Венгерскую революцию и спасли Габсбургскую монархию от развала. Усилившиеся после революции 1848-1849 годов соперничество Пруссии и Австрии в Германии поставило под угрозу распада последний оплот Священного Союза, союз трех реакционных монархов – Россия, Австрия и Пруссия. В 1850 году из-за новой вспышки соперничества В Германии Пруссия пыталась создать под своей эгидой унию северо-германских государств. Дело едва не дошло до австро-прусской войны. Но Пруссии и на этот раз пришлось пойти на уступки. В ноябре 1850 года Вольмюце, Олумоутс, Чехия, при посредничестве русского посла в Вене было подписано австро-прусское соглашение, которое означало полную капитуляцию, Ольмюцкое унижение Пруссии. Год спустя в Дрездене общегерманский сейм восстановил Германский союз в том виде, как он был создан на Венском конгрессе, то есть под главенством Австрии. К середине XIX века революции 20-х, 30-х и 40-х годов подорвали устои Венской системы и вызвали ее глубокий кризис. Однако полный ее крах произошел в 50-х годах из-за резкого обострения противоречий в связи с восточным вопросом, которое привело к войне между бывшими участниками Священного и Четверного Союзов.